Глава 26: в которой со мной происходит то, чего не может быть, и то, чего не может быть никогда. Звезд не было. Совсем. Я просто провалилась в темноту, как в яму, которую тут же задвинули камнем. Даже острые кошачьи глаза не сразу привыкли к непроглядному мраку. Из мрака выступил лабиринт, не такой, по какому я только что бежала напрямик, Перепрыгивая через низкие округлые бордюры из черных и белых окатышей. У этого лабиринта были высокие стены, у стен острые грани, гладкие и холодные, как стекло, и черные, как все вокруг. А выхода из лабиринта не было. Врата, через которые я прыгнула за своей звездой, то ли закрылись, то ли с этой стороны мира не существовали вовсе. Оставалось одно: идти вперед стараясь не думать о том, что этот прыжок мог быть роковой ошибкой, а звезда — лишь бликом от огней в храмовом зале, который исчез вместе с вратами. Грани стеклянного лабиринта должны хорошо ловить блики. Шаманка говорила, «Мой дух и мое тело узнают друг друга и потянутся навстречу, но привести одно к другому я должна сама». Только как это сделать, если лабиринт все время перестраивается? Грани ломались и двигались. Поперек дороги вырастали стены, в тупиках открывались проходы, коридоры меняли направление, как змея, не знающая, куда ей ползти. А потом все вдруг опрокидывалось на бок или переворачивалось вверх ногами. Я не падала, лишь голова кружилась от бесконечных кувырков когда Свен и Свяна сказали, что я должна войти в лабиринт, который из лабиринтов они имели в виду? Тот в храме или этот непонятно где? Что это за место? Неболь, зыбь, мир богов, мир снов, шаманский мир духов? Или все незримые миры, слитые воедино? Даже впустив меня к себе, они не желали открывать свои тайны, прячась под пологом мглы. За очередным поворотом я увидела свет, но проход к нему перегораживала высокая фигура в длинных одеждах. В ярком сиянии, идущем из-за ее спины, фигура казалась совершенно черной. — Поди прочь! — раскатился по коридору грохочущий голос. — Смертным хода нет! От этого грохота все мои шерстинки встали дыбом. По коже ознобом пробежал ужас, но словно бы не настоящий, а такой, какой чувствуешь, читая страшную книгу при слабенькой свече. — Я пришла за своим телом. — Твое тело здесь, так здесь и останется. Сияние из недр коридора растеклось по стенам, осветив говорящего, и я узнала морщинистое лицо двуликого старца. — Мне обещали, что ты поможешь. Кто обещал? «Свен и Свяна». «Вот у них и проси». «Свен, Свяна!» — позвала я. На лицо старца словно бы упала вуаль, а в следующий миг на меня взглянул светлобородый Свен. «Ты не выполнила уговор, не сослужила нам службу», — объявил он, сдвинув брови. «Но вы так и не сказали, чего хотите». Свена сменила Свяна. «Ты не выполнила уговор», — подтвердила она. А меня вдруг затрясло. Я одна в неизвестности, где живым не место, лицом к лицу с богами, и мне нечего им предложить, нечем убедить. Может быть, я никогда не вернусь в земной мир? Может, меня уже нет, и все это бред угасающего сознания? «Не же!» Ночные глаза взглянули с холодного лика. «Меня не проси, я дала тебе все, что могла». «Двуликий!» Теперь на меня смотрело веснущатое девичье лицо. «Так и быть», — сказал звонкий голос. «Отгадай загадку, и сможешь пройти. Кто я?» «Двуликий?» «Неверно». «Многоликий!» Девушка рассмеялась и вновь стала старцем, потом бородатым мужчиной, потом женщиной с зеленой кожей и снова девушкой, только черноглазой. И еще одна попытка. Лица продолжали меняться, и это было так жутко, что я зажмурилась. Боги, старые и новые, известные и неведомые, сотни лиц, сотни имен, и каждая вновь будет неверным. Единственная мысль, за которую я могла уцепиться. Если на один безумный миг допустить, что Гелиона права, и все зависит от нас самих, если это мы делаем богов тем, что они есть, если в эту ночь нет ни границ, ни заслонов, и все, что не существует на свете, становится одним, ты — это я. Лабиринт распался и собрался вновь. Пространство залил свет. Теперь вокруг было просторно, а стены превратились в зеркала, и из каждого глядело мое лицо, лицо Карин Эльс, лабиринт отражений. В сказках о таком тоже говорилось. Что мне делать? Угадать, какое из лиц по-настоящему мое? Но их тысячи! Лица засмеялись в ответ, и я поняла, что плачу. Слезы катились вдоль носа, холодя кожу сквозь короткую в этом месте шорстку. Я кошка, которая плачет. Шла мимо бесконечных отражений и искала человеческое лицо, которое тоже плачет. А когда нашла, поняла, что меня опять обманули, потому что мое лицо заговорило со мной, как чужое. У тебя есть три желания. Сообщила оно и превратилось в лик двуликого старца. — И у тебя есть выбор. Это последнее испытание. Загадай верно, выбери без ошибки, и получишь искомое. Но я уже не верила. Может, в этом все дело? Шаманка сказала, надо верить. Надо понять, чего я хочу, кроме своего тела. Что я могу, маленькая кошка, дочь-модистки, отказавшейся от своей природы, и плотника, который боялся оборотней? Не мне тягаться с богами, королями, великими магами и владыками стихий. Но разве я многого прошу? Вернуться назад человеком. И чтобы Раут был цел. И чтобы все стало правильно в нашем людском мире по ту сторону зеркала. Зеркальная стена сделалась прозрачной, и я увидела зал храма всех богов с высоты, словно из-под потолка. Прямо подо мной черно-белой змеей вился лабиринт, и там, где сходились его кольца, в самом центре неподвижно лежал Раут, а над ним возвышался ошарашенный алерик «Что с ним? Он жив!» Я обернулась к Двуликому. «Помогите ему!» «Это твое желание?» — спросил он. «Да, да, спасите его!» Внезапно я осознала, что до сих пор думала о богах, как о людях, только старше, сильнее, мудрее, особой, безжалостной мудростью. Однако сейчас, глядя в бесстрастный пепельный лик, поняла, что ошибалась. Боги — это нечто иное. Голос самого мира, который строит себя из неведомых и непостижимых сил, используя наши устремления как связующий раствор. Мира, который хочет сделать себя лучше и от нас ждет лучшего. За зеркальной стеной было видно, как в храмовый лабиринт вступил еще один служитель Ули. За ним тенью следовал Двуликий, и Двуликий стоял передо мной. Но мой был старцем, а там, внизу, гостям явилась юница, чтобы замкнуть круг богов, заново запустив цикл времени. — В сей миг узрите, начало, начал. — Прошу вас, — закричала я, — он сможет, дайте ему шанс. Тень с девичьим лицом склонилась над Раудом, и сейчас же скрюченное тело на полу зашевелилось и село. Гости, замершие в испуге и потрясении, разразились радостным гулом. Может быть, кто-то из них даже решил, что это часть церемонии? Рауд сморщился, потер лицо, и... Все провалилось в кромешную темноту. Не стало ни храма, ни богов, ни зеркал, ни лабиринтов. Я позвала Нежу, Свена, Свяну, Двуликова, позвала Рауда. Не может быть, чтобы все закончилось вот так. Двуликий сказал это испытание, проверка. Я прошла ее. Разве нет? Неужели я недостойна, чтобы мне хотя бы указали путь в мир людей? Никто не спешил ответить. Я исполнила свою службу, и меня бросили, как ненужное орудие. Оставался еще амулет, данный шаманкой. Но он предназначен для того, чтобы возвратить дух в тело, ждущее в земном мире. А мое тело здесь, вместе с духом, если оно еще существует. Я ничего не чую, не слышу, не вижу, будто меня нет. Хотя, погоди, вижу! Пушистый мех на груди озарила мягким жемчужным сиянием. Шаманская бусина проснулась, стоило о ней вспомнить — осветив меня саму и коридор передо мной, ведущий к вратам. Всего мгновения назад их не было, а теперь в неровном проеме с клубящимися краями виднелся край алтарного камня, лабиринт судеб, лежащий за ним, и зал, полный людей. Раздумывать я не стала. Впрыгнула в проем и сразу метнулась в сторону к местам для гостей, чтобы привлекать поменьше внимания. Под лапами был пол, над головой потолок, вокруг стены со статуями и масками. Все твердое, вещественное, настоящее. Сердце пело от радости. Я вырвалась, я жива, мне хорошо. Там, за вратами, в сумасшедшем круговороте видений, ни место ни людям, ни кошкам. На меня оглядывались, показывали пальцами, но я не останавливалась. Я искала Рауда или Камелию, и я нашла ее. Бок обок с Алериком принцесса стояла перед статуями Свена и Свяны. В эту священную ночь, великую ночь, голос короля, исполненный силой и торжества, летел под сводами зала, как на крыльях. Я, Алерик, король Регонии, желаю соединиться с Камелией, принцессой Вайнора, и прошу наречь нас женихом и невестой по воле богов. Прошу наречь нас женихом и невестой по воле богов, — тусклым эхом повторила камелия. Помолвка по воле богов, надо же! Еще одна вещь, о которой я читала только в сказках. Играла тихая музыка, Статуи Свена и Свяны смотрели на Камелию и Альрика нарисованными глазами. По сторонам почтительно замерли приближенные и девушки с корзинами розовых лепестков. Перемигивались огнями маски на стенах. И ничего больше. Боги никак не являли себя. — Свен и Свяна, хранители любви и брака, я призываю вас... — выкрикнул Алирик с угрозой, и воздух вокруг него затрещал искрами. По залу пополз тихий гул. Передо мной остановились знакомые ноги, обутые в бальные лаковые ботинки с резинками по бокам. — Зачем, Карин? — прошептал Раут, наклоняясь взять меня на руки. Его лицо было восковым, глаза поблекли... Белая прядь в волосах исчезла, а голос звучал ласково и печально. «Карин, мне так жаль. Двулики показал, что ты сделала. Я обязан тебе до конца своих дней и ничем не могу помочь». Мы проиграли. Алирик успешно принял дары моря и зимы, его сила и не думала бунтовать. Рауд больше не был белым графом, и не успел воспользоваться ловушкой, чтобы вывести преступника боли на чистую воду. Я не вернула своего человеческого тела. Но мы живы, и это счастье. Должно быть, боги переутомились. С преувеличенной бодростью воскликнул один из придворных, разрешая неловкую ситуацию. «Пусть передохнут, поздравим нареченных». Да здравствует король алерик и будущая королева Камелия!» Гости с облегчением присоединились к чествованиям. «Ты чувствуешь свой снежный шарик, Карин?» — спросил Раут. «А ты нет?» «Глупый вопрос». «Ты снежная кошка, и на тебе печать нежи. Ты его чувствуешь?» «Я постаралась сосредоточиться». В храме присутствовала магия всех богов, и зимняя в том числе, поэтому шарики здесь действовали. Мой тихо замерцал, и шаманская бусина тоже окуталась светом в торе ему. — Хорошо, — кивнул Раут. — Карин, мне нужна твоя помощь. Я не могу управлять ловушкой без магии зимы, но способности сновиться остались при мне. Они совсем слабые, и все же мы можем попытаться достать Болли. Свой шарик я отдал отцу, он ждет в мире снов. Пока Раут объяснял, что хочет сделать, во мне росла горячая дрожь, страх и предвкушение. Мы правда сможем? Я смогу? Мы пристроились к толпе гостей, желающих поздравить нареченных. Раут так и держал меня на руках, а под моим пышным мехом прятал шар-ловушку. Я чувствовала магию зимы, заключенную в нем, и присутствие человека, за которым стояла мощь всего острова сновидцев. Это от меня и требовалось чувствовать и передавать. Алерик и Камелия являли собой разительный контраст. Он полон энергии, румян и весел, или, скорее, пьян силой. Она бледна, как привидение. Болли крутился рядом с королем, улыбался, льстил и кланялся всем подряд. Поодаль я заметила Эмилону и, и старую геннаш. Раут обменялся взглядами с канцлером Соллином и герцогом Клокскрапом, произнес положенные слова поздравления, а потом повернулся к Болли и посмотрел на него. Просто посмотрел. Шар-ловушка подо мной шевельнулся он соединял в себе магию зимы и чары сновидцев. Мой снежный шарик Ранетка был его частью, и частью меня, и частью Рауда. Шаманская бусина несла в себе призрачную материю зыби. Все это множество магических взаимодействий, непостижимых для моего ума, соединилось в одну сцепку, а взгляд Рауда, обращенный к боли, стал сетью, наброшенной на злодейскую душу фантома. Губы преступника еще сгибались в елейно-глумливой улыбочке, но глаза сделались стеклянными и пустыми. Снежная ловушка вздохнула, как живая, и я взобралась Рауду на плечо, давая ей волю. Вовремя. Шар уже не умещался в человеческой ладони. Он вспух огромным пузырем, поднялся в воздух и повис над потрясенной толпой. Тело Болли осело на пол. Никто не поспешил его подхватить. — Что это? — взгляд Алерика метнулся от шара к бесчувственному тайному советнику, а от него к рауду. Даниш, твоих рук дело? — Ваше Величество! — раздался сверху глуховатый, но сильный голос — Позвольте представить вам Агмунда Хьяри, вора и убийцу, который силой занял тело своего капитана Эйлеева Болли и обманом проник в ваше окружение, имея целью учинить заговор и переворот. — Граф, да, — пробормотал король и запнулся. — Да, Грунданиш? Сновидцы — Сновицы! зашелестела толпа, — сновидцы в храме. Внутри шара все так же шел редкий снег, из ниоткуда в никуда. Однако избушка и елки не увеличились в размерах вместе с ловушкой. Ничто не заслоняло обзора и не мешало четко видеть двоих мужчин, как будто скованных невидимой цепью. Один был высоким, немного нескладным, с рыжей лохматой головой и суровыми чертами. Другой все время менялся. На месте широколицевого крепыша Болли в нарядном сюртуке вновь и вновь возникал грязный оборванный человечек, похожий на обезьянку из южной земли. Он подпрыгивал на месте, превращаясь в полупрозрачную крылатую тварь, которая пыталась взлететь и не могла, а потом вновь обретал облик кавалера Болли. «Он бросил меня умирать!» — кричал кавалер, ногтями соскребая с горла шейный платок Словно тот душил его. Я два месяца добирался до суши. Я спал в воздухе. Вы, человечешки, так не умеете. Да грунданиш сказал: Перед вами оборотень фантум. Животное ипостась, летучий шакал. Крылатая тварь наконец взвелась в небо, и я узнала зверя, которого показала мне шаманка в взыби. Фантум, летучий шакал! Гости недоуменно переглядывались, что это значит, но на многих лицах читалось понимание. Здесь собрались первые люди королевства, посвященные в тайны, о которых большинство регонцев и не подозревали. Отец Рауды шевельнул пальцами, и зверь рухнул в снег, обернувшись человечком-обезьянкой. «Я должен был отомстить!» — хрипло визжал Агмунд Хьяри, извиваясь тощим телом. — Ваше Величество, я служил вам верой и правдой. Расскажи, как ты и твоя мать полтора года опаивали двор, чтобы приходить в сны высших сановников и навязывать им свою волю. Да, Грунданиш не сказал, опаивали короля, но Алерик вспыхнул, весь от крахмального воротничка до корней волос, а потом обернулся, ища взглядом Геннаш Хьяри. — Задержать ее! С плеча Рауда мне было видно, как посторонние люди укладывают в кресло лишившуюся чувств Эмилону. В это время ее нянька, бросив свою подопечную, спешно пробиралась к выходу. На перерез кинулись гвардейцы, арку перегородили ули в двухцветных балахонах. И тогда Геннаж Хьяри вдруг крутанулась вокруг себя с немыслимой для ее сидин быстротой, и окуталась черно-багровой дымкой. В зале разом стало темнее. В долю секунды дымка разрослась, во все стороны устремились клубящиеся щупальца. Гости в панике отшатывались от них, как от роя разъяренных ос. Рауд говорил, храм препятствует злонамеренному колдовству, но чары дазов строятся на своих законах, чуждых обычной магии. Магов в зале было немало — и я ощутила, как в них вскипает сила, готовясь отразить нападение. Первым успел Алерик. Он только начал поднимать руку, а его магия уже рванулась вперед. Засверкала молниями, зашумела морским шквалом, полетела суховеями, взметнулась мощными древесными корнями, завыла ледяной вьюгой. Вся эта круговерть неслась по храму, вызывая крики и виск срывая со стен маски богов, опрокидывая столики с напитками и закусками, шатая кресла и скамьи. По полу кружили мужские трости, дамские шали и веера. Пару человек сбило с ног. Раут ссадил меня на пол у статуи какого-то бога. «Прячься!» А сам кинулся назад, пытаясь пробиться к королю. Альрика шатала из стороны в сторону, его перекошенное лицо блестело от пота, на шее вздулись жилы, Руки, нелепо вскинутые в воздух, дергались. Он пытался обуздать свою силу. Пытался, но не мог. Хаос продолжался недолго. Когда в мою нишу за постаментом статуи перестал задувать ветер, я осторожно выглянула наружу и увидела, что людей больше не треплет и не мотает. Всех прикрыли невидимые заслоны. Наконец явила себя защита храма, и другие маги вступили в дело. Старая гимнаш висела в воздухе, заключенная в светящийся кокон. Лишь вокруг короля еще бушевала буря стихий, но скоро и она улеглась. Алерик рванул ворот сорочки и бесило пустился на пол. Наступила тишина. За переполохом с разоблачениями все забыли, что церемония еще не окончена. Свет в зале потускнел, и служители провозгласили время откровений, зовя каждого, кто осмелится, заглянуть во врата вечности. Темный провал уже поглотил алтарь и заполнил собой всю центральную часть стены. — Нет уж, я больше туда не хочу и смотреть не буду. Кажется, гости держались того же мнения. Многие тянулись к дверям, дергали массивные круглые ручки, теребили служителей. Те разводили руками. Выйти из зала можно только с рассветом. Изменить это правило никто не властен. Разве что сами боги. Но пусть благородные господа не волнуются, осталось недолго. Лишь с десяток человек сгрудились у входа в звездный мрак. Двое в форме приюта у вечных подвезли к вратам каталку Хальфорда. Там же была и Эмилона Болли. Она замерла в стороне от остальных, обняв себя за плечи и обратив бледное лицо к темной бездне. Подошла Гиллиона Хендовик и остановилась рядом с ней. Волосы у обеих были уложены одинаково, отчего лица, красивые характерной эйландской красотой, казались похожими. Внезапно Эмилона что-то выкрикнула и бросилась на шею баронессе. Обе зарыдали. При этом баронесса Хендвик плакала не менее искренне, чем Эмилона, у которой и правда имелась причина для слез. Жутко узнать, что близкие люди оказались душегубами, лишившими тебя родного отца. Свидетелей у этой сцены было не так много, как мы рассчитывали, но довольно, чтобы разнести слух. Алирику помогли встать и засуетились вокруг, приводя в порядок его праздничные одежды. Король заметил плачущую любовницу, куснул губу и послал к ней одного из придворных. Гвардейцы под командой маленького человека в цивильном платье оттащили в угол Болли и Геннаш. Болли стонал, Геннаш ругалась по-дасски. Руки ее были схвачены необычными блестящими кандалами. Я видела Камелию и Фьюга, Кайсу, графиню Вертен и герцога клок -Скраппа. Раут беседовал с канцлером Солленом и двумя другими владыками стихий. Все четверо выглядели довольными друг другом. Раут оглянулся и послал мне улыбку. Я чувствовала себя оглушенной, измученной, но неожиданно умиротворенной. Неизвестно, что случилось с силами Аллерика, Однако ведьма геннаш и ее сынок больше не смогут строить козни. Уже хорошо. Глядишь, все потихоньку наладится. Пусть я кошка и останусь кошкой, что с того? Быть кошкой — отличная судьба. Можно прыгать и играть, когда другие чинно сидят и говорят о погоде. Можно ходить по столу и не заботиться о выборе одежды. Можно лежать на графской груди и мурлыкать колыбельную графским детям. Пропасть между нами слишком велика, а когда я кошка, пропасти нет. Я нравлюсь ему кошкой.